Глава вторая. «Привет, Софи!» Мама ответила на втором гудке. «Секундочку!» Я ждала, зная, что она делает. Через несколько мгновений она продолжила. «Ты меня слышишь? Я включила громкую связь в машине!» Она всегда включает громкую связь в машине, когда я звоню. Она вечно занятой агент по недвижимости и трудоголик. И она всегда должна объявить, что переключает меня на громкую связь. Как будто я не могу догадаться по шуму, который сдаёт её БМВ. Но это один из наших ритуалов, как и её придирки. «Ты уже решила вернуться домой?» О, она сразу ринулась в бой. Должно быть, у неё плотный график и нет времени разговаривать. Я улыбнулась, отдавая должное её упорству. «Нет, мама, но мне надо задать тебе пару вопросов о доме». «Хорошее начало. Мне не хочется рассказывать ей о трупе. Во всяком случае, не начинать с этой темы. Если до этого она просто наседала на меня, уговаривая вернуться, то мертвец на моей территории заставит её возглавить крестовый поход». Так что я просто поинтересовалась. «Ты не помнишь, когда бабуля купила это место, гостевой дом уже был построен?» «Гостевой дом? А что? Кое-какие проблемы с сантехникой». о Судя по интонации, мама не до конца поверила в моё объяснение. Да, был. Но потом его ремонтировали или достраивали. Точно не помню, хотя главный дом тогда был натуральной свалкой, как будто там никто не жил много лет. Саня перестроила весь дом, когда превратила первый этаж в пап. Но я не знаю, как выглядел гостевой дом. Откровенно говоря, я его избегала. Я заметила, что мама не называет бабулю мамой. Разумеется, это привычное дело, она никогда не называла свою маму мамой, только Санни. Значит, бабушка достраивала гостевой дом. Не могу поверить, что мама не помнит. Разве для ребёнка переезд в огромный викторианский особняк с садом и гостевым домом не стал грандиозным приключением? Очевидно, свою исследовательскую натуру я унаследовала не от мамы. Снова стало ясно, что мама не хочет говорить о своём детстве — Точнее, о своей семье. Кажется, она что-то доделывала. Я точно помню только то, что она перестраивала папы хозяйский особняк. Наверное, гостевой дом тоже отремонтировали. Но это было 35 лет назад. замени эти чёртовы трубы. Или снеси гостевой дом. Кому он нужен? Сомневаюсь, что он чего-то стоит. Я закатила глаза, радуясь, что она меня не видит. Бабушка купила дом вместе с дедулей? Или он уже умер к тому времени? Не знаю. Мамин голос приобрёл резкие нотки. Она говорила об отце ещё реже, чем о матери. Мы въехали туда вскоре после его смерти. Какое отношение всё это имеет к сантехнике? Я просто пытаюсь понять, насколько здесь старые трубы. Ну, понимаешь, для страховой компании. Я сама поморщилась от своей выдумки. Разве страховым не наплевать на всё это? И я быстро перешла к следующему вопросу. А сарай? Какой сарай? Сарай, где живёт Джек. Джек? Я отодвинула телефон и скорчила гримасу. Очень по-детски, но что делать? Я сто раз рассказывала ей разные смешные истории о моём питомце. Очевидно же, что любые истории о ламе должны вызывать умиление просто потому, что это лама. Но тот факт, что теперь у меня есть питомец, нравится маме ещё меньше, чем то, что я живу на другом конце страны в доме, где она выросла, и откуда сбежала 18 лет. «Джек, моя лама». Мама застонала. «Точно, лама! Какая нормальная женщина заведёт себе ламу?» Я знала, что она имеет в виду бабулю, но заподозрила, что мой здравый смысл теперь тоже под сомнением. «Мама, сарай, он тоже уже был или его построила бабушка?» «Он уже был, но какое отношение он имеет к трубам в гостевом доме?» «Ну, там тоже есть трубы», — выкрутилась я. «Это правда, хотя там только кран, чтобы поить Джека. Я подумала, раз уж сантехники всё равно тут, пусть проверят везде. Ну, понимаешь, если трубы везде старые...» Я скорчила гримасу. «Кажется, пора заткнуться». «Софи, ты уверена, что всё в порядке?» Я кивнула, хотя она меня не видит. «Да, спасибо за информацию». «Софи...» Краешком глаза я заметила, что к загону приближается Джастин. «Мама, мне пора идти. Сантехник хочет что-то у меня спросить. Позвоню попозже. Люблю, пока. Сов!» Я отключилась и повернулась к Джастину. «Что-то ещё? Надеюсь, ты не обнаружил второе тело?» Джастин почему-то не улыбнулся в ответ и выглядел довольно мрачным. Я уставилась на него. «Там же нет второго трупа». «Нет?» Он отрицательно покачал головой и ответил. «Думаю, надо осмотреть территорию. Просто на всякий случай». Я внезапно представила свой задний двор, весь заваленный давнишними трупами. Отлично, теперь местные будут считать меня Джоном Уэйном Гейси из «Бухты дружбы». Только без клоунского грима, и я всё-таки не серийный убийца. Одного трупа достаточно, чтобы вызвать бурление. А уж если их несколько... Ладно, мама сказала, что вроде бы гостевой дом ремонтировали после того, как бабушка купила это место. Не очень хорошо для бабули. Что я должна теперь делать? Я жду пару судебных экспертов и поисковую собаку из Бангора. Хочу, чтобы они всё здесь осмотрели. Мне нужно, чтобы вы с Дином держались подальше от сарая и гостевого дома. Ведётся расследование убийства. Ситуация стала ещё более странной. Слишком странной и слишком серьёзной. Откуда ты знаешь, что это убийство? Не успела я задать этот вопрос, как поняла, насколько же он тупой. «Люди не замуровывают себя в стены сами, чтобы там умереть». Судя по выражению лица Джастина, он пытался подобрать слова, чтобы сказать мне это потактичнее и не оскорбить мои интеллектуальные способности. «Хорошо, что я рыжая, а не блондинка. Иначе я рисковала бы не искупить свою вину». «Проехали», — сказала я. «Просто выдаю желаемое за действительное. Конечно, это убийство». «Как он отреагирует на собаку, что думаешь?» Джастин кивнул в сторону Джека, который стоял рядом и жевал узел волос у меня на затылке. Я потрепала его по морде, чтобы он прекратил. Не уверена. Не думаю, что хоть раз видела его в обществе собаки. Просто на всякий случай, может, тебе надо найти для него другое место на время? Я взглянула на своего трехсот-фунтового питомца. Он моргнул длинными ресницами, совершенно равнодушный к происходящим вокруг странностям. Затем кивнула. «Конечно, я что-нибудь придумаю». «Ладно, я слышал, что алкоголики видят розовых слонов. Но чтобы ламу...» — сказал наш завсегдатый Роско Филбрик, прищурив глаза, когда я вводила ламу в паб. «Он настоящий, Роско», — сказала я, изображая веселость. «Как будто это совершенно нормальное дело приводить ламу в паб в три часа дня. Это не глюк». «Я надеялся, что если у меня будут глюки, я увижу модель в купальнике, а не ламу». Роско можно понять. Дин, сидящий у стойки спинтой пива, повернулся. Широко открыл глаза, слез со стула и двинулся ко мне. «Что ты творишь? Я уверен, что ты нарушаешь примерно дюжину санитарных норм». Я кивнула. «Уверена, что да, но я не могла завести его вверх по лестнице к себе домой и побоялась оставить на привязи у крыльца, потому что я понятия не имею, как он отреагирует на поисковую собаку». «Поисковую собаку?» — переспросил он, понизив голос. Я мрачно кивнула. «Они хотят убедиться, что здесь нет других трупов». На лице Дина ясно читалось отвращение. Я понимала, что он чувствует. Это чересчур. «Единственные скелеты, которые я готова видеть, это те, которыми я собираюсь украсить своё крыльцо в октябре». Джек начал переминаться с ноги на ногу. Видимо, ему стало скучно в новом месте. «Не могу его винить, сегодня днём здесь довольно мертво». «Эх, неудачный выбор слова!» Я мысленно поморщилась. «Мне казалось, в счастливые часы у нас больше посетителей» сказала я, рассматривая паб. «За барной стойкой сидели три постоянных посетителя и ещё двое за столом. Они с ужасом пялились на нас. Я улыбнулась и помахала им рукой. Они переключили внимание на еду». «Что ж, осенью дела идут немного хуже, когда туристы уезжают». На автомате ответил Дин, как будто уже сто раз это говорил. «На самом деле так и было». Я пару раз слышала, как он несколько раз объяснял официантам, что должен урезать их часы, но я надеялась всё наладить. У меня классный персонал, и я не хочу, чтобы они теряли деньги, если этого можно избежать». «Верно», — сказала я. «На самом деле у меня есть парочка идей, как завлечь к нам местных в более тихие месяцы. Ну, знаешь, специальное меню, весёлые мероприятия, живая музыка, может, даже рисовальные вечеринки». Они до сих пор очень популярны». Он кивнул, потом нахмурился. «Мы что, обсуждаем маркетинг, когда ты стоишь тут с ламой, а в ванной труп?» Я пожала плечами. «Что ж, всё равно нам надо это обсудить. Или что-то другое. Имею в виду что угодно, только не труп. Потому что я пытаюсь отвлечь тебя от мысли о том, что ты принимал душ рядом с человеческими останками». «Ой, кажется, я сказала это вслух». У Дина задёргался мускул на щеке. «Кажется, с ним это часто бывает, когда я рядом. Постараюсь не принимать и на свой счёт». «Привет, Джек!» Жизнерадостно поздоровалась наша официантка Брэнди, унося поднос с грязными тарелками, и скрылась на кухне без единого вопроса. Я укоризненно взглянула на Джека. Конечно, довольно странно приводить в паб свою ламу, но некоторые люди относятся к этому совершенно спокойно, и Бренди определенно позабавила эта ситуация в отличие от хмурого Макстими, стоящего передо мной. Может, отведем Джека в подсобку? Неестественно спокойным голосом предложил Дин. Хорошая идея. Видишь, я могу быть гибкой, доброжелательной, в отличие от некоторых. Я нежно потянула Джека за поводок, и он побрёл за мной. Но когда мы проходили мимо Джорджа Спрейга, ещё одного нашего постоянного клиента, Джек резко остановился, заставив меня потерять равновесие. Дин подхватил меня. Джек поднял голову. Его ноздри затрепетали. Он придвинулся к Джорджу, вытянул шею, продолжая принюхиваться, и попытался утащить салат с тарелки Джорджа. «Эй!» — возмутился Джордж, отодвигая тарелку. Джек заворчал. Дин сделал шаг вперёд, схватил Джека за ошейник и оттащил от раздражённого клиента. «Прости, Джордж», — извинился он, сражаясь с не менее раздражённым животным, но сумел заставить его отойти. «Пиво за мой счёт». «И еда тоже», — пробурчал Джордж, хотя он придвинул тарелку и продолжил есть. «Извините», — сказала я перед тем, как уйти следом за Дином и моим противным питомцем. «Он и правда что-то съел?» Джордж внимательно изучил тарелку и вынужден был признать «нет». Хорошая реакция, Джордж. Я солнечно улыбнулась. Он немного смягчился и махнул рукой. «Ладно. Наверное, надо запереть его в кабинете», — сказал Дин, когда мы сгрудились в заставленной полками комнате. Я покачала головой и успокаивающе похлопала Джека по спине. «Он не любит быть в одиночестве, особенно на новом месте». Дин посмотрел на меня так, будто я совсем спятила. «Меня не волнует психическое здоровье этого животного. Я беспокоюсь, что от нас уйдут все наши клиенты и больше не вернутся». Я скорчила гримасу. «Зачем так резко реагировать?» «И кто у нас тут король драмы?» — заворковала я с Джеком. У Дина на щеке снова дернулся мускул. Я вздохнула. «Послушай, я забаррикадирую его здесь одним из тех столиков». Я указала на пару прямоугольных складных столов, которые мы использовали в особых случаях. Тогда он будет нас видеть, но не сможет бродить по пабу. «Рад, что ты понимаешь, что лама не должна бродить по пабу», — хмуро сказал Дин. Я его проигнорировала. Сбегай наверх и принесу овсяное печенье, которое я ему приготовила, и он будет совершенно сыт и доволен. Дин не выглядел убежденным, но он просочился мимо Джека и помог мне загородить дверной проем столом. «Я вернусь», — сказала я, когда мы заперли Джека. «Всё будет хорошо». Уходя по коридору и поднимаясь по лестнице в свою квартиру, я сомневалась, кого должны были успокоить мои слова — Дина или Ламу. «Видишь», — сказала я, сидя на барном столе рядом с дверью в подсобку, «он ведёт себя хорошо». Проигнорировав меня, Дин налил себе ещё пиво. Он снова занял свой стул за барной стойкой и втянул в себя янтарную жидкость. «Думаю, он классный», — сказал Дэйв, который сегодня работал в баре. Он был одет в свою привычную футболку с разводами и выцвевшие джинсы. Волосы собраны в пучок. Он типа наш талисман. Джек стоял у импровизированной двери, наблюдая за тем, что происходит в пабе. Я угостила его ещё печеньем. «Это наш дух», — сказала я, одобрительно улыбаясь Дэйву. «Вот кто он. Наш сэр-красавчик». «Круто!» — ухмыльнулся Дэйв, поднимая большие пальцы. «Думаю, он — украшение нашего паба», — сказала Бренди, вытаскивая переполненный мусорный пакет из ведра за прилавком. Вцепилась в него обеими руками и потащила на кухню. Дин сделал ещё глоток пива и отвернулся, уставившись в зал, как будто больше не мог нас выносить. Я пожала плечами и прошептала Джеку. «Он брюзга. Не позволяй ему испортить тебе настроение». Джек жевал угощение, и его нижняя челюсть забавно двигалась по кругу. Похоже, Дин его никак не задевал. «Эй, Дин!» К Дину наклонился Пол Кормьер, сидевший через несколько стульев от него. «Что происходит?» «Когда я шёл по Чёрт-стрит, видел, что там собрались все копы». Секунду Дин не отвечал, и я понимала его колебания. Хочет ли он рассказывать, что у него в ванной нашли труп? И может ли он? Идёт расследование?» «Я кое-что нашёл во время ремонта», — наконец сказал он, «и решил, что полиции надо бы взглянуть. Пока особенно нечего рассказывать». Пол взял своё пиво и передвинулся на два стула ближе. «Три машины полиции штата и парочка официалов из Бангора совсем не похожи на «особенно нечего». Его глаза расширились от любопытства. Пол Кормьер — один из наших непостоянных завсегдатаев». Он приходит пару дней подряд, потом пропадает на какое-то время. Лет пятидесяти с чем-то, с волосами и бородой. Мне кажется, в юности он был красавчиком, но сейчас его огрубевшая кожа и худоба наводили на мысль, что у него была трудная жизнь. И с первой встречи мне чудилось в его глазах что-то, что заставляло меня чувствовать себя некомфортно. Он смотрит так, будто хочет проникнуть в самую душу, Сейчас он смотрит этим взглядом на Дина. Но, в отличие от меня, Дин, похоже, не обратил внимания на пронизывающий взгляд нашего клиента. Думаю, просто они тщательно делают свою работу. Пол допил пиво одним большим глотком, бросил на прилавок несколько мятых купюр и встал, похлопал Дина по плечу. «Ладно, надеюсь, ничего страшного». Дин кивнул. «Всё будет в порядке, я уверен». Тот тоже кивнул и ушёл. «Странный мужик», — тихо сказала я. Дин пожал плечами. «Думаю, происходящим интересуется куча народа. И я подозреваю, он тоже считает тебя странной. Он укоризненно посмотрел на нас с ламой. Я скорчила гримасу и угостила Джека ещё одним печеньем. Но насчёт местных он прав. Наверняка большинство из них любопытствует, что творится у меня на заднем дворе, и при мысли об этом я начала страдать». Я пытаюсь избежать сплетен и влиться в общество, а это происшествие вовсе не способствует. Я взглянула на телефон. Который час? Уже три? Должна признаться, меня волнует, сколько ещё держать своего питомца в кладовке, хотя пока что он неплохо себя чувствует. Да, сживал рулон бумажных полотенец и погрыз пару упаковок пасты, но в целом он ведёт себя хорошо. Больше всего меня интересует, что обнаружил Джастин. «Мама, смотри! Огромная овца!» — сказала маленькая девочка, выходя из женского туалета и тыкая в Джека. «Что?» — её мать оглянулась и увидела нас. Глаза расширились. «Хм, это лама». Она взяла дочку за руку и поторопилась к своему столику, как будто Джек мог снести свою загородку и наброситься на них. Эта штука с талисманом понятна явно не всем. Наверное, пора посмотреть, что происходит снаружи отдохнуть от обязанности караулить ламу и, может быть, выяснить, что смог узнать Джастин. Я встала и потянулась, неуклюже изображая равнодушие. Дин, правда, всё равно не смотрел на меня. Я осторожно попыталась сдвинуть загораживающий выход с стол, чтобы выскользнуть. Джек не шелохнулся, прижимаясь мохнатой грудью к загородке и не собираясь отвлекаться от рассматривания людей. Для него это явно как ужин и кино. «Давай, приятель, подвинься» пробормотала я, сражаясь с тяжёлым столом. «Ты же не собираешься пойти наружу и вынюхивать?» Я подпрыгнула, обернулась и обнаружила Дина прямо перед собой. «Я... нет, просто хочу добыть для Джека ещё еды. Ну, понимаешь, надо же как-то спасать полотенце и макароны». Дин кивнул, хотя в его орехово-зелёных глазах читалось, что он не верит ни единому моему слову. Сначала я собиралась отстаивать свой предлог, но потом вздохнула. «Разве ты не хочешь узнать, что происходит?» Секунду он раздумывал, потом ответил. «Конечно, хочу. Но я не думаю, что тебе стоит придавать этому слишком большое значение». «Ты жил с трупом в стене. Куда уж больше?» «Ты знаешь, что я имею в виду». «Неужели?» «Любопытство — это понятно, но предоставь дело Джастину». «А, он просто не хочет, чтобы я изображала из себя детектива. Ну да ладно, у нас труп в стене». Как я могу не задавать вопросов? Героиня, которую я играла в Лос-Анджелесе в сериале «Она запустила убийство», задавала бы. «Просто хочу знать, что нам делать с Джеком. Ну, понимаешь, как долго сарай и гостевой дом будут недоступны?» Я пожала плечами. «Он тоже должен умирать от любопытства». Наступила его очередь вздыхать. «Ладно, я пойду с тобой». Я показала жестом, чтобы он помог мне сдвинуть стол. Но не успели мы приступить к делу, как Бренди распахнула дверь-вертушку на кухню, чуть не сбив Дина с ног. С бледным, как смерть, лицом и широко распахнутыми глазами она выглядела так, будто только что увидела привидение. Что, если она и правда видела привидение? Такой день я уже ничему не удивлюсь. Я видела множество шоу про охотников на привидения. Там часто говорят, что ремонт способствует возникновению паранормальной активности. Дин и Дуги не просто делали ремонт. Фактически они потревожили могилу. Тут что угодно может пробудиться, не только дух убитого. Бренди, ты в порядке?» Дин подошёл к ней. Она покачала головой, и я приблизилась к ней, обняла за спину и подвела к барному стулу, на котором обычно сидит Дин. Она оперлась на стул, всё ещё пребывая в шоке. «Что случилось?» — мягко спросила я. Она моргнула. Потом собралась силами, встревоженно переводя взгляд с меня на Дина. «Тот труп в гостевом доме. Это моя тётя. Должно быть, это она. О, боже мой, это ужасно. Мне нехорошо». Мы уставились на неё. Наконец Дин переспросил. «Ты уверена?» Бренди кивнула. «Почти наверняка». «Откуда ты знаешь?» — спросила я. Она не могла видеть труп». И даже если видела, он не в том состоянии, чтобы его можно было легко опознать. Они кое-что нашли на трупе. Я слышала, что они говорили. Браслет. Брэнди тяжело сглотнула. «Наверное, тебе стоит поговорить с шерифом Пелетье», — сказал Дин и отправился на его поиски. Когда Дин вернулся с Джастином, я уже усадила Брэнди за стол подальше от клиентов. Джастин отодвинул стул и сел рядом с ней, рассматривая её бледное лицо. «Привет. Дин сказал, что ты хочешь поговорить со мной о теле, которое мы сегодня нашли». Бренди кивнула. «Простите, я выносила мусор и услышала, как вы обсуждаете свою находку. Женщина. Около 20 лет плюс-минус». «Да», — медленно произнёс Джастин. «Это заключение, которое предварительно сделал судмедэксперт. Чтобы убедиться, они должны сделать полноценную экспертизу». «Ещё я слышала, как вы говорили о браслете с именем Мэнди». Джастин взглянул на нас, как будто взвешивая, стоит ли разглашать информацию, потом кивнул. «Не могу обсуждать подробности, просто скажи мне, что ты предполагаешь, Бренди. «Это был кожаный браслет с именем, выдавленным на коже, вроде тех, которые можно купить на ярмарке в Бухте Дружбы». Джастин выпрямился и кивнул. «Да, вроде того». Бренди поджала губы, и её глаза наполнились слезами. «У моей мамы был такой браслет. Её сестра Мэнди купила его на ярмарке летом 1985 года. И ещё один себе. Тем же летом Мэнди исчезла. Бабушка сообщила в полицию о её исчезновении, но они просто объявили её сбежавшей, хотя у неё не было никаких причин убегать. Никто в семье не верил, что она могла просто убежать, не сказав никому ни слова и ни с кем не связавшись. Она наклонила голову и утерла глаза. «Бабушка сошла в могилу, в глубине души зная, что с её дочерью случилось что-то ужасное». Джастин уставился на неё, переваривая её слова. «Сочувствую насчёт твоей тёти, и я очень благодарен за информацию». Он ласково пожал её руку. «Но я ничего не могу подтвердить, пока мы не получим результаты из лаборатории. Но это хорошее начало для определения личности жертвы». Бренди кивнула. «Я понимаю». Я свяжусь с вами, но сейчас мне нужно вернуться и продолжить расследование. Он встал. Но я свяжусь с вами, как только что-то узнаю. Ваш дедушка жив? Бренди снова кивнула. Да, а что? Денка легче установить родство с родителем, чем с братом или сестрой. Господи. Бренди побелела. Когда Джастин ушёл, Дин сказал Бренди: "Давай я налью тебе выпить. Тебе это нужно ещё больше, чем мне. У меня ещё смена не закончилась". «Закончилось», — твёрдо сказала я. «После такого шока тебе явно нужно отдохнуть». Бренди взглянула на меня, словно собираясь возразить, потом уступила. «Хорошо, но пить не буду. Я хочу увидеть маму. Думаю, она должна знать, что происходит. И больше всего я хочу обнять сына». «Как я её понимаю? На её месте я бы хотела сделать то же самое». Она встала, и я тоже, крепко её обнимая. Она обняла меня в ответ, благодаря за поддержку. «Ладно», — Бренди сделала глубокий вдох. «Спасибо, ребята, я вам так благодарна». Она улыбнулась трясущимися губами и пошла в подсобку. «Погоди», — окликнула её я. «Я отгоню Джека, чтобы ты могла открыть свой шкафчик». Последнее, что нужно нашей официантке после того, как она узнала, что её тётка провела последние 35 лет в стене, это приставание жаждущие внимания ламы. Софи. Несколько часов спустя я оторвалась от уборки стола и обнаружила, что Джастин стоит за моей спиной, держа шляпу в руках. «На сегодня мы закончили», — продолжил он. Кори глаза казались уставшими и грустными. Я поняла, что он принял рассказ Бренди близко к сердцу. Без сомнения, если бы Джастин был шерифом в то время, когда исчезла её тётя, он бы не списал дело на простое бегство. Он хороший человек и волнуется за людей. «Хочешь присесть и съесть чего-нибудь на ужин?» Шериф улыбнулся, но покачал головой. «Не сегодня, но в другой раз обязательно». Я улыбнулась в ответ. «Джастин такая душка. Должна признаться, мне очень неловко от того, что я не могу ответить ему взаимностью». «Не могу понять, почему он меня не привлекает. Наверное, дело в том, что ему нужны обязательства, а я к этому не готова. Но он любезно остаётся во френд что в очередной раз подтверждает, что он хороший парень». «Эй, всё закончено, мне надо домой», — сказал Дин, появившись рядом с нашим столом с таким видом, будто не допускал и мысли, что мы заняты разговором. Джастин покачал головы. «Нет, к сожалению, сегодня не могу разрешить». Дин нахмурился. «Почему?» «Нам надо ещё кое-что изучить. Я хочу снести ещё часть стены, просто чтобы убедиться, что мы ничего не упустили. Надо проверить, нет ли следов крови на полу и на стенах. Трудно работать над таким старым делом, но я хочу знать, её убили в ванной или в другом месте и просто принесли туда. Хорошо то, что собаки не обнаружили ничего подозрительного. И в сарае чисто, так что Джеку не надо больше торчать в пабе». Он кивнул в сторону ламы, стоящей в дверном проёме. «Кажется, у неё из пасти торчат сухие лингвини». Повариха будет в ярости, если Джек разнесёт её запасы. Паста с морепродуктами — одно из самых популярных блюд в меню. «Слава Богу!» — с облегчением сказала я. «Могу выкинуть из головы мысли о ямах на месте прекрасных цветов моей бабули. Или, что ещё хуже, о целом кладбище трупов». «Хотя, если бы в городе вроде бухты дружбы исчезло много людей, это не осталось бы незамеченным». «Найдёшь, где сегодня заночевать?» — спросил Джастин у Дина. Дин вздохнул. «Что ж, мне надо быть здесь завтра утром. Это день доставки, и они приезжают рано. Думаю, я могу просто заночевать в кабинете». «Я могу принять доставку», — вызвалась я, стремясь быть полезной в делах паба. Он покачал головой. «Мне надо поговорить с поставщиком о новых сортах пива на осень. Мы обновляем сорта каждый сезон». Я бы тоже смогла это сделать, но промолчала. «На самом деле я не очень хочу, чтобы Джастин или кто-то другой узнали, как мало я делаю в пабе, но нам с Дином всё-таки надо обсудить эту ситуацию. Рано или поздно он должен признать тот факт, что я хозяйка паба, и что я тоже должна принимать решение». «Ладно», — согласилась я, — «но ты не можешь провести ночь в кабинете. Ты собираешься спать в кресле или на полу? Я как-нибудь устроюсь». «Ну нет», — я мотнула головой, — «если ты собираешься рано утром принимать поставку в пабе, тебе надо как минимум обеспечить кровать. Можешь провести ночь у меня». Мужчины вылупились на меня так, будто я предложила ему спать в моей постели. «Не думаю, что это хорошая идея», — сказал Дин. «Да, уверен, он найдёт другое место». — согласился Джастин. — Серьёзно? Один не хочет иметь со мной ничего общего, второй необоснованно ревнует. Порой мужчины удручают. — Не обсуждается, — объявила я. — У меня три пустые спальни. Просто глупость не воспользоваться одной из них. Дин секунду смотрел на меня, потом взглянул на Джастина. Между мужчинами, похоже, произошёл безмолвный обмен мнениями, которые я не поняла. А потом Дин перевёл на меня взгляд и кивнул. «Полагаю, это разумно». Джастин скривился, и мне показалось, что в их безумолвной беседе он проиграл. Он отвёл взгляд, и его лицо приобрело каменное выражение. «Замечательно», — я улыбнулась. «Значит, мы договорились. Кроме того, я не хочу оставаться одна. В гостевом доме скелеты, похоже, это тётя Брэнди. Какой ужас!» «И правда, бедняжка Брэнди. Вернее, бедняжка Мэнди». Я скорчила гримасу и пошла за Джеком.